Глава семнадцатая Допрос продолжался до рассвета. Когда на кухне забрякали в двери зеленщик и молочник, до леди Эфинбах наконец, добрался тот, кого она очень хотела видеть. Мальчишка-уборщик. Тощий, одетый опрятно, бедно, но чисто. Именно он сидел в коморке с полотенцами, когда было совершено убийство и при этом не выдал себя ни звуком, ни шумом. Аделаида устало улыбнулась мальчишке, осторожно присевшему на краешек стула, заглянула в его серьезные серые глаза и спросила, «Под кем ходишь?» Он воззрелся на нее удивленно, и девушка повторила вопрос, «Под кем ходишь? Шаккар? Сбрысь? Эдвилл?» «Эдвилл!» — вглотнул мальчишка. «Он платит за информацию о клиентах? Он присылает лекаря, когда где становится плохо!» Зачарованный ее взглядом ответил уборщик. «Коротко рассказывай, что видел и слышал. Я никому про тебя не скажу». Подросток колебался, и тогда Аделаида сделала знак, означающий на воровском жаргоне личную клятву. Нехотя мальчишка описал все, что видел. Пришли двое, сели, поели, но без аппетита, скорее, чтобы скоротать время. Затем пришел третий. Он сделал заказ и даже поел с удовольствием, заявив, что не может ничего обсуждать на голодный желудок. А когда тарелка опустела, он щелкнул пальцами, и два лера упали. Сразу поняла, что они мертвы, и затаился. Признался мальчишка. Этот черный руками поводил, внизу закричали, он чуток подождал и вышел. Ты этого черного раньше видел? Уточнила Аделаида. Нет. Можешь идти, вздохнула темная. И Эдвилу ничего не говори. Маленький уборщик шустро убежал. А леди Эфенбах собрала бумаги, оставила распоряжение и порталом перенеслась в здание бюро. Тела уже доставили в подвал, к штатному некроманту. Так что, быстро выпив глоток бодрящего зелья, старший заклинатель отправилась к обитой серебром двери особого отделения. Сотрудники называли его незатейливо «склеп». Хотя захоронений в подвале не было. Просто некроманты во время дежурства. Просто некроманты во время дежурства нередко укладывались подремать на узкие казенные койки, напоминающие гробы. «Лорд Дреймор, приветствую!» Аделаида приложила к двери свой жетон, аккуратно притворив тяжелую створку, исчерченную изнутри рунами отторжения и защиты. «Леди Фенбах, мне нужно еще немного времени», — отозвался высокий бледный красавец с подведенными черной тушью глазами. Темная улыбнулась, отошла в сторону, села за стол и, уложив голову на руки, принялась вспоминать историю своего знакомства с этим уникальным типом. Потомственный аристократ, некромант в шестом поколении, граф. Когда Аделаида только появилась в бюро, ей казалось, что лорд Дреймер будет высокомерно презирать стажерку простолюдинку, пусть и темную. Однако лорд поначалу молча наблюдал за ее старательными попытками вести расследование, а потом принял в свой круг общения, дозволив задавать любые вопросы и вваливаться в склеп в любое время суток. Примерно через год они вдвоем напились до изумления, выловив свихнувшегося мага, продлевавшего себе жизнь кровью магически одаренных детей. И вот тогда, после двух бутылок слезы демона, Аделаида спросила, почему граф принял под свое крыло безродную девчонку. Лорд хмыкнул и ответил. «Я оценю тех, кто желает учиться Аделаида. Кто понимает, что не идеален и готов работать над собой, рвать жилы, напрягать мускулы, мозги и нервы. Ты из таких, Ледиада, и Я знаю, что когда-нибудь буду гордиться знакомством с тобой». Потом они еще выпили, поорали песни, потанцевали на секционных столах, размахивая швабрами а через часик за темной примчался шеф и, кудахтая, как покойная бабуля, потащил младшего заклинателя домой. За графом в ту же минуту явилась жена. Потрясающе некрасивая, харизматичная дама, которую он нежно поцеловал в колено, потому как передвигаться мог только на четвереньках. Графиня этому не удивилась. Улыбнулась Аделаиде, пригласила заглядывать к ним в гости и увела благоверного порталом. Кстати, приглашение леди Финбах приняла и неплохо провела выходной в компании четырех детей, трех собак, двух котов и одного попугая, принадлежащих графской чете. «Я закончил», — объявил лорд Дреймер, обрабатывая руки заклинанием, а потом погружая их в чашу с крепким настоем трав. Нелишняя предосторожность после вскрытия. «Что можете сказать, милорд?» Немножко поддела его Аделаида. Когда старший заклинатель получила титул, старый друг ей подмигнул и заявил. «Я же говорил, давай поднапрягись еще немного, будешь разбавлять скуку на королевских приемах». А потом еще целый месяц называл ее исключительно Леди Эфинбах. «Полукровки или квартироны с доминированием старших рас», подтвердил подозрение Аделаиды Некромант, «убитый артефактным оружием. Так что духов призвать не смогу. Однако по характеру раны могу предположить, что убийца использовал туманные лезвия». «Туманные лезвия?» переспросила девушка, делая себе пометку. «Редкие артефакты эпохи войн Дроу», — пояснил лорд, расправляя рукава белоснежной рубашки. «Свидетели показали, что убийца — человек», — Нахмурилась Аделаида. «Артефактами может воспользоваться любой», — пожал плечами некромант. «Правда, они довольно прихотливы и светлым служат редко». «Еще что-то интересное?» уточнила девушка, пробегаясь взглядом по своим записям. «У этих парней изменена внешность», — сказал Дреймер. «Покрашены волосы, изменен зельями цвет глаз, а еще есть легчайшая, почти ювелирная работа мага-хирурга». То есть кто-то не стал полагаться на иллюзию амулет изменения внешности или грим просто вложил приличные деньги в изменение внешности этих двоих. Да еще в кратчайшие сроки настораживает. «Почему в кратчайшие сроки?» — удивился некромант. Он всегда держался немного в стороне от работы отделов, считая под коверную возню ничего не стоящей шелухой. «Потому что стажер и его телохранитель появились у нас меньше месяца тому назад» пояснила Аделаида. «Стажер?» «Когда я их увидела, подумала, что убили моего стажера и его телохранителя», призналась девушка. «Твой стажёр — эльф-полукровка?» «Мой стажор младший принц дома Ларинен, а его телохранитель — младший сын жрицы Лос», вздохнула старший заклинатель. «Ого!» «Кто это тебя так не любит?» — поднял брови некромант. «Он лучше многих знал, сколько головной боли могут доставить знатные деточки, набирающие очки для службы». «Его высочество надан», — вздохнув, призналась темная. «Значит, искать того, кто сотворил подделку, надо на самом верху», — сделал вывод граф. Такие операции за короткое время по карману не каждому. Да и качество работы. Если бы я не знал, куда и как смотреть, ничего не понял бы. Аделаида сделала запись и сморщила нос. Не нравилось ей работать с высшей аристократией. Снобизм, нетерпение, завышенные требования. Еще что-то полезное есть? Лорд Дреймер задумчиво посмотрел на инструменты и сказал. «Убийцей может оказаться кто угодно. Эти лезвия примитивны. С ними справится любой бродяга. Артефакт убивает мгновенно и незаметно. Надо только кровью привязать». «Кровью?» — встрепенулась девушка. Она приблизилась к столу, откинула мешковину и вгляделась в разрез. Лорд Дреймер, как вы думаете, можно ли допросить кровь? Некромант постоял, подумал и отправился к стеллажу за углем и мелом одновременно давая ответ. Думаю, мы пожалеем, если не попробуем. Пробовать начали сразу. Зачем время терять? Лорд Дреймер. Снова отвернув манжеты своей безупречной рубашки, взялся чертить пентаграмму с свинцовым карандашом. Леди Финбах взялась за черный мел. Тихонечко переговариваясь, они в четыре руки расписали пол вокруг стола, на котором лежал эльф. «Почему эльф?» — уточнил некромант. «Обычно дроу считают более опасными и убивают первыми». Эльф сидел ближе к убийце, ответила Аделаида, добавляя еще одну закорючку к руне подчинения. Закончив подготовку к ритуалу, установив черные, белые и алые свечи из обширного запаса некроманта, Маги начали проведение ритуала. Некромант временно оживлял тело, наполняя его некроэнергией, а темное в этот момент, подчиняла кровь, чтобы ее допросить. Все следовало делать быстро и вопросы задавать короткие. Лорд Дреймор привычным жестом заставил тело задергаться, врубая на короткое время отмирающую нервную систему, а леди Фенбах пасом перехватила темно-бордовый лучик в пучке подчиняющих рун и тут же застыла, погружаясь в ощущения. Миг прошел. Тело затихло, свечи погасли. Некромант невозмутимо взялся за швабру. Следы ритуала следовало уничтожить как можно скорее. Эделаида постояла еще полминуты, потом встряхнула головой и взялась за вторую швабру. Именно с уборки когда-то началось ее знакомство с моргом в бюро. Когда от линии ничего не осталось, пол обильно сбрызнули очищающим зельем и выплеснули воду в мертвый колодец, лорд Дреймор уточнил. Все было не зря? Скажем так, я подтвердила некоторые свои подозрения и получила больше вопросов, чем ответов. Поделишься? Некромант спросил без напора. Знал, что Аделаида не скрывает от него подробностей, если речь идет об обычных преступниках. «Все не скажу, но...» «Ты искал на теле отмеченные знаки, особые приметы?» «Конечно», — фыркнул граф. «Перечисление особых примет входит в стандартный протокол вскрытия». «Нашел?» «Что?» «Особые приметы?» «Нет», — некромант начал что-то понимать. «А как они выглядели до операции и улучшения внешности?» «Да обычно». «Вот и ответ», — улыбнулась Аделаида. «Где служат леры обычной внешности, не имеющие особых примет?» «Да еще не чистокровные, но внешне неотличимые». «В разведке», — понимающе ответил лорд, качая ногой. «Но это значит, следы ведут не просто высоко, а...» «Скорее всего», — поморщилась девушка. «Но это не значит, что мы можем прекратить расследование. Давай попробуем второго также». С дроу фокус не получился. Отмыв полу второй раз, леди Финбах попрощалась с некромантом, и, посмотрев на часы, двинулась в свой отдел. Стажер должен был уже появиться в общем зале. Там она его и прихватит тепленьким или вызовет навстречу с помощью печати. Кое-кому полезно будет заглянуть в морг. Исключительно в воспитательных целях.